Вскоре после восьми часов Джой пробудился от тяжелого сна. Подняв голову, он взглянул на часы около кровати, потом поморщился и, опустив голову на подушку, снова закрыл глаза. Он лежал несколько минут неподвижно, с закрытыми глазами и думал о Джанет. Потом вдруг перед его глазами встала Люсиль Бало, Неприятная дрожь пробежала у него по спине. Но он преодолел ее и сказал себе, что беспокоиться нечего. Ему захотелось узнать, обнаружено ли тело Люсиль. И, подчиняясь неудержимому любопытству, он снял трубку и заказал завтрак в номер. Он встал с постели и принял душ. Когда он уже причесывался, в комнату пришел официант и поставил на стол поднос с завтраком. Джой с любопытством посмотрел на официанта, но его толстое флегматичное лицо было непроницаемым. — Что там происходит у вас? — спросил Джой. — Простите, месье, — не понял официант. — Мне показалось, что я слышал в коридоре какой-то шум. Кто-нибудь заболел? — Насколько я знаю, нет, месье. Джой нетерпеливо махнул рукой. Когда официант ушел, он подошел к открытому окну и выглянул. Напротив отеля стояли две полицейские машины. Значит, Люсиль Бало уже нашли. У него похолодело в желудке от волнения. Он налил себе кофе и жадно выпил его. Потом пошел в ванную и побрился. Будет интересно спуститься вниз и понаблюдать за происходящим. В конце концов, жаль упускать малейшую возможность позабавиться, раз он уже приготовил сцену к выходу актера. Выпив вторую чашку кофе, он оделся и вышел из номера. Первое, что он увидел, когда вышел в коридор, была надпись на лифте «Лифт не работает». «Значит, расследование уже завертелось», — подумал он, — с растущим чувством волнения. Возможно, эта история покажется не такой уж и скучной. Он спустился по лестнице и оглядел вестибюль. Механизм отеля, казалось, работал как обычно. Дежурный, сидя у телефона, разбирал корреспонденцию, поступившую утром. Портье делал какие-то записи в книге. Весперини, помощник управляющего, стоял у двери своего кабинета, очевидно, разглядывая гортензии в горшках по обе стороны двери. Джоя слегка разочаровала, что не было видно полицейских в форме. Казалось, отель отнесся очень спокойно к убийству девушки. Джой подошел к киоску и купил газету. Потом уселся в кресло, чтобы все видеть. Он кивнул в эспирине. Тот кивнул ему, и прошел в комнату, расположенную позади конторки портье. «Вот оно что!» — подумал Джой. «У них совещание!» Он вынул из кармана портсигар и закурил сигарету. В этот момент открылась дверь лифта, и из него вышли Жан Тири и Бидо. Они тоже прошли в комнату позади конторки портье. Джой подумал что Тири позвали сюда опознать труп девушки и почувствовал мрачное удовлетворение при виде его бледного лица. «События развиваются довольно любопытно», — подумал он. «Жаль только, что он не слышит, что там происходит на этом совещании. Но совсем неплохо, что он со своего места может наблюдать за развитием событий». Тири был во второй раз допрошен инспектором Дивера, который обращался с ним мягко, понимая, какое потрясение испытал этот человек. Тири уже сказал ему о записке Люсиль, в которой она предупреждала его, что едет в Монте-Карло. Дивера попросил у партии выяснить, от кого было получено это сообщение. Но никто не мог этого вспомнить, только сказали, что оно было получено по телефону. Деви рассказал. «Конечно, ясно только одно, что это сообщение было послано не девушкой. Это сделал убийца, чтобы выиграть время». «Месье Тири, а у вас нет никаких предположений, почему ее убили?» Тири покачал головой. «Мне кажется, что это мог сделать только сумасшедший. Кому бы понадобилось ее убивать?» Она была безобидным существом. Он громко высморкался, чтобы скрыть свои мысли. — Итак, месье Делени был заинтересован в ней, как в актрисе, — спросил Дивера, сверившись со своими записями. — У вас было назначено свидание на девять часов. — Да, он хотел познакомиться с Люсиль. Я должен был встретиться с ней в баре в шесть часов но полученное сообщение говорило мне о том, что она уехала в Монте-Карло. Понимая, что Делени хочет предложить ей контракт, я вскоре поехал в Монте-Карло с тем, чтобы разыскать ее. Сделать это мне не удалось. Естественно, она уже была мертва в это время. Вы оставили Люсиль в 3.30 на пляже и отправились на просмотр, где встретились с Делени? верно? «Да». И вы встретились с ним в десять часов вечера и объяснили ему, что девушка уехала в Монте-Карло, и вам не удалось ее найти. — Да. — Это была большая неудача для вас, месье. — О, да, — с горечью сказал Тири. Сорвалась такая важная для нас сделка. Убийцу необходимо найти и наказать. — О, да, но для этого вы должны мне максимально помочь. — Во-первых... Была ли у нее привычка ходить без сумочки? Мне это показалось весьма странным. Обычно женщина не выходит без сумочки. Да, у Люсиль была такая сумочка. Я сам подарил ей ее. Она была небольшая, из крокодиловой кожи, с монограммой. Обычно она носила в ней только пудру, помаду и носовой платок. Конечно, она могла оставить ее и на своем столе. Я отдал распоряжение поискать ее. «Но она не оставила бы ее в отеле», — сказал Тири. «Она никогда не выходила без сумочки». Дивера сделал пометку на листе бумаги, который лежал перед ним. «И еще одна деталь», — сказал Тири. «Она всегда носила бусы. Сейчас я не заметил на ее шее бус. Вероятно, врач снял их». «Бусы?» «Когда ее обнаружили в лифте, бус на ней не было». «Я выясню это», — сказал Дивера, нахмурившись. «Вы можете еще что-нибудь сообщить? У нее был любовник? Она была слишком серьезная девушка и думала только о своей карьере в кино. Она понимала, что ей еще рано выходить замуж». Тири ушел, и Дивера отдал приказ о поисках сумочки. Затем он вышел в вестибюль и подошел к столу дежурного. «Вы не помните...» «Было ли на мадмуазель Бало ожерелье, когда она пришла в отель?» После раздумья дежурный ответил. «Да, было. И помнится мне, я еще подумал, как красиво выглядят голубые бусы на фоне ее загорелой шеи. Ожерелье из сапфира, голубых бус размером с орех». Наблюдая за всем со своего места, Джой подумал. Кто может быть этот человек, разговаривающий с дежурным? Очевидно, он был полицейским офицером, причем важным. Джой внимательно рассматривал его. — Да, с виду довольно неглупый и проницательный человек, — решил он. И снова дрожь волнения и предвкушение чего-то необычного пробежала по его телу. И вдруг до него дошло, что отельный сыщик, проходя по коридору, бросил на него быстрый взгляд. Затем сыщик подошел к полицейскому офицеру и начал что-то быстро говорить ему в полголоса. Джой, заинтересованно наблюдал, как они говорили, понизив голос. Затем оба повернули головы и посмотрели на него. Джой так увлекся происходящим, что совсем упустил из виду, что является здесь единственным посторонним. Остальные все были служащие отеля. Это выглядело очень подозрительно. Он отвернулся от мужчин и притворился, что читает газету. Но тут же подумал, что напрасно так рано спустился в вестибюль. Вероятно, он привлек внимание. — Вряд ли, конечно, это имеет значение, — убеждал он себя, — ведь у полиции нет никаких оснований связывать его с задушенной девушкой. Но все равно для него будет безопасней сейчас же уйти отсюда. Он прогуляется и вернется, когда в Вестибюле будет побольше народа. Джой небрежно сложил газету и из-за черных очков окинул внимательным взглядом двух мужчин. Сердце у него упало. Он увидел, что полицейский офицер отошел от сыщика и направился прямо к нему. Джоя охватила паника. Офицер остановился перед ним. Взгляд его черных глаз был цепким и проницательным. Месье Делени? Да, хрипло ответил Джой. Я инспектор Дивера из Канской полиции. — Я прошу уделить вас несколько минут мне, если позволите. — А в чем, собственно, дело? — спросил Джой, облизывая губы. — Будьте добры, зайдите в этот кабинет, — сказал Дивера, указывая на комнату позади конторки портье. — Там нам никто не помешает. Повернувшись, он направился в кабинет, не оборачиваясь на Джоя. Тот... Еще секунд десять просидел в кресле в полнейшем оцепенении. Что же все это значит? Его сердце сжал страх. Неужели он допустил ошибку, и его уже выследили? Может, его собираются арестовать? Затем, взяв себя в руки, он медленно направился в кабинет. Вот оно! то испытание, которого он так ждал. Удастся ли полиции доказать что-нибудь?